Глава 20, Когда я узнала, что финальный босс наслаждается роскошным отдыхом в курортном отеле, пока я чахла на диском пляже, мне показалось, что я вот-вот упаду в обморок, но учитывая, что сама находилась в привилегированном положении, получив возможность полететь на Окинаву первым классцем, хоть самолет в итоге разбился, жаловаться мне было не на что. Но пожаловаться хотелось. Что ж, даже если на финальный босс, отгородившийся от мира, Она, наверное, не хотела жить в суровых условиях, так что вправе была выбирать любое укрытие, но я не могла сдержать свое желание выместить на ней свою злость. Ярости Матану Ороти. Примечание переводчика. Легендарный восьмиглавый восьмихвостый змей. Ты же не восьмиглавый матано Ороти. Скорее уж, ты щеглавая змея, не правда ли? Не надо вспоминать, как я превратилась в Медузу. Кстати, о Наноке. допустим, мы как-нибудь смиримся с тем, что случилось с Кайки, но как отреагировала общественность? Крушение внутреннего авиарейса это же довольно серьезный инцидент, верно? Конечно, будь то международный рейс, ситуация была бы менее серьезной. Но если обнародовать список пассажиров, наверняка всплывет и странная история с бронированием мест. Даже не считая этого, поскольку я не знала всех деталей аферы, я при регистрации назвала свое настоящее имя. Так что Сангоку Надека наверняка мелькала в телевизионных и интернет-новостях. Ага, твое странное имя. Не называй моё имя странным! «Увы, уверена, любительница сплетен Цукихи будет не себя от радости. Наверняка станет всем рассказывать, моя дорогая старая подруга погибла в авиакатастрофе, как же несчастна! Или что-то в этом роде. Твой образ Рараги Цукихи ужасен!» Хотя она и вправду могла бы сказать нечто подобное. И отлично это знала, ведь она была моей дорогой старой подругой. Мы хорошо понимали друг друга. Не стоит беспокоиться об этом». Хотя вряд ли ты сможешь перестать волноваться, раз уж ты так хорошо понимаешь свою дорогую подругу. Судя по поверхностному исследованию, которое я провела, Гаэн, должна быть, предусмотрела все с самого начала, поскольку не позволила этой авиакатастрофе попасть в новости. Она способна на такое? Скрыть целую авиакатастрофу? Тогда, когда я, вместе с моим альтер-эго, устроили программ в книжном магазине в моем родном городе, она полностью замела следы происшествия, не оставив ни малейшего намека. Но как, черт возьми, она смогла скрыть этот инцидент в воздухе, за которым следили радары по всему миру? Даже если умру, ведь она и новости моей смерти скроет. ха ха ха ха Фу, она на ноги только что рассмеялась. Хоть это и был только голос, без какого-либо выражения лица, разве это не первый раз, когда она смеялась, начиная со истории подделок? Не пытается ли она замять дело, застав меня врасплох? Она пытается скрыть само сокрытие? Скорее всего, Гэн постаралась, чтобы замять дело Кайки, своего прямого КХ, но я удивилась, узнав, что даже высшее руководство приняло все это во внимание и задалась вопросом, сколько же еще интриг могло быть за кулисами? Сестричка, которая знает все. На данном этапе уже трудно понять, кто же настоящий финальный босс, какая страна добрая а какая злая. Это та тема, которую я хотела бы попытаться раскрыть в своей манге. Просто напиши бодрый сюжет, отправив всех плохих парней в нокаут. Это же всего лишь манга. Не принижай мангу. В манге сюжет может быть бодрым, даже когда в нокаут отправляются хорошие парни. Значит, кто-то все равно отправится в нокаут. Что ж, в наши дни это совершенно не обязательно. Как долго еще будет допускаться изображение крайнего насилия? Даже как будущий мангаки, который нужно защищать мангу, мне было трудно сказать, что я не испытываю некоторых сомнений, когда читаю мангу полувековой давности. Мораль и этика менялись от эпохи к эпохе. Даже не выделяя какие-то шедевры прошлого, в нынешнюю эпоху тоже хватает безумных вещей. А в жанрах, отличных от той манги, которую ты идеализируешь, полно рагуры абсурдистских шедевров. Конечно, таких хватает. И не обязательно только в других жанрах. Где свет, там и тень, где черное там и белое. Если я буду заполнять свою книжную полку только мангой, которая всем нравится, не будет никакого разнообразия. «Значит, ты не против того, чтобы не отправлять Араунда уроков в нокаут, верно?» «Ты уладишься разговором». «Ммм...» «Что ж, это правда. Я не хотел отправлять ее в нокаут». «Однако, хотя я и говорила, что проклятия, наложенные на меня моими друзьями, по сути являются делом рук Кайки, если копнуть еще глубже, то окажется, что эти проклятия на самом деле были выпущены на волю Араунда. Если в профессиональном подходе на Ноки, не желающим мстить за Кайки, есть что-то неудовлетворительное, то можно также сказать, что мирно договориться безо всякой неприязни было бы как-то несправедливо, как бы я не жаждала общения. Что ж, посмотрим, как дело пойдет. Но не волнуйся, уверена, она не станет тебя проклинать. А Раунда должна быть весьма эмоциональной, если станет проклинать меня просто потому, что так дело пошло, хотя, наверное, проклятие так и устроено. Возможно, и наскучил этот бесплодный спор, потому что на ноги сказала... «Раз уж мы говорили о вероятности, позволь сказать вот что». «Резко сменив тему, общего контекста не было». «Вероятность этого довольно мала, так что я думала вообще об этом не упоминать, но в конечном счете у меня есть обязанность объяснить, а у тебя право знать». «Это две стороны одной медали свободы самовыражения». Так сказала Наноки. но о чем же она хочет поговорить? Что она хочет выразить? «Помнишь, о чем мы говорили раньше?» «Ха-ха, <смех> я помню все, что ты мне говорила, Ананоке. Не пытайся мне льстить. Если именно так ты лебезила перед тобой Накуной или Рагицукихи, то мне тебя ни копейки не жалко». Но речь идет об эпизоде, в котором Гаэн в свои университетские годы создала куклу-труп, то есть меня, вместе с четырьмя своими кахаями. «А, кажется, ты уже упоминала об этом, а может и нет. Так и знала, что ты так ответишь». Ген Идзука, Ошиномэмэ, Кайки Дэйсю, Кагино Йодзуру и последний, Теори Тадоцуру, кажется. Да, да, я вспомнила его имя ранее, когда была на пороге смерти. Сейчас трудно сказать, насколько серьёзной была их исследовательская деятельность, но в результате родилась кукла по имени Я, и пять студентов были прокляты. И большинство проклятых студентов в итоге были вынуждены бросить учебу. А... «Они бросили учебу из-за того, что создали тебя на ноке Проклятие, Проклятия-то были весьма суровыми. Было невозможно продолжить учебу, неся на себе такое бремя. Для Гейн, впрочем, это вряд ли бы стало проблемой, но как лидер она взяла на себя ответственность. Кстати говоря, если что-то пошло, сестрица проявила выдающийся профессионализм, сумев каким-то образом получить докторскую степень, не будучи способной ступить на землю. Мне не совсем уместно было говорить, учитывая, что сама бросила школу, Но Кагину и вправду была сверхчеловеком, да. Значит, она получила докторскую. Вот уж правда, нельзя судить о человеке по внешности, характеру или поведению. Если решишь бросить университет на полпути, станешь такой же, как Братис Ошен или Братис Кайки. Мне бы очень хотелось этого избежать. Разумеется, если есть кто-то, на кого эти двое особенно сильно повлияли, так это Ханакова Цубаса, бросивший учёбу. Какое пагубное влияние? так в чем же именно был смысл повторения этой информации? Чтобы проверить, притворялась ли я, что внимательно слушаю в разговорах с Наноки, так часто делали Накуны и Цукихи. Эти двое намеренно повторили одну и ту же тему, чтобы проверить предмет своих друзей. Они и правда считали их друзьями? Нет, сейчас не об этом. Что ж, те студенты сумели примириться с проклятиями, поразившими их тела, и кажется, каждый из них нашел свой способ с ним справиться, Один из них даже сумел снять проклятие, попав в ад. Хоть она и сказала, один из них, методом исключения это мог быть только Теорита Дацуру. Это было чем-то вроде хронической болезни, так сказать, и сейчас уже никого особо не беспокоит. Так что я вспоминаю об этом сейчас лишь для справки, Санго А, да, список пассажиров самолета так и не был обнародован, но когда меня называют полным именем, я всегда немного нервничаю особенно когда это делает Ананоки, которые редко его используют. Хотя мне и было немного странно привыкать к тому, что меня называют «надыкоу». В первый раз, пускай это не сделала этого намеренно, насколько я понимаю, ты сумела воскресить меня из морской могилы, иными словами, ты воскресила умерший труп, возможно, этот поступок может оказаться нарушением правил. Правил? По сути, ты пошла против естественного порядка вещей. Так что тебе, возможно, придется столкнуться с последствиями. Другими словами, с проклятием. А один бог видает, будет ли мое воскрешение расценено просто как починка куклы, или как настоящее воскрешение. Скорее всего, Гаин и братец Скайки сделали тебя центром своего плана, предположив, что это будет расценено как починка, но они ведь двое из тех пяти, кто уже однажды потерпел неудачу. Если уж на то пошло, то я терпела неудачу не один раз, а множество. Я полагала, что мои действия были продолжением того, что я делала с узвеченным телом Ананоки в святилище Кита когда собирала ее обратно как пазл, Но по словам самой Ананоки, мои действия могут быть того же уровня, что и действия пятерых студентов факультистов В первую очередь уже стоял вопрос о том, являются ли Ананоки, отправленные на морское дно, и Ананоки, воскрешенные моим рисунком, одним и тем же человеком. Вернее, одной и той же куклой. Это по сути проблема философского зомби. Была ли она настоящим зомби или философским зомби? Если решать, что я создала с нуля новую куклу-труп из того звездного Песка, тогда мне точно не избежать проклятий. Я стану проклятой девушкой. Тогда я стану неспособной ступить на землю, как Кагенуэ. Поэтому она и несла меня на спине. В конечном она Ананоки будет поддерживать меня одним пальцем. Хотя честь это возможно благодаря собственной физической силе Кагенуэ. Или, как в случае с Гаэн, в мой мозг насильно втиснутся всевозможные знания. Или, как Кайки, я разучусь говорить правду. Или, как Ошина... Я буду вынуждена постоянно менять место жительства. Поскольку те пятеро совершили нарушение вместе, проклятие разделилось на пять равных частей. Но в твоем случае ты сделал все в одиночку. Так что, возможно, ты примешь на себя полное проклятие. Шок. Почему это происходит со мной? Мне никак не справиться с проклятием, которое было разделено между теми пятерыми специалистами в одиночку. Я потерпела сокрушительное поражение, и мне не по силам с ним справиться. Она могла бы сломить даже профессионала. Или, возможно, тебе поразит совершенно иное проклятие. Например, такое, что не позволит тебе больше никогда рисовать. Это еще хуже. А может, ты и сможешь рисовать, но ни одна манга, которую ты нарисуешь, больше не будет интересной. Она говорила это в шутку, но от ее слов меня пробирал ужас. Пока что это всего лишь предостережение о возможных последствиях, но все же мне было абсолютно необходимо держать его в уме. Надеюсь, что когда я вернусь, Гаин проведет детальное расследование. Хотя если Ген учла все, это, когда отправляла меня на Ириамоты, то, возможно, мне стоит поискать независимое мнение у кого-то вне сети Ген. Идти против естественного порядка, играть жизнью по своему усмотрению и правда казалось тяжким грехом, так вот куда уходят корни Кагенуи, как специалистки по бессмертным странностям. Кагинуи единственная, кто окончил университет, не сбившись с пути. А зачем те пятеро вообще решили создать тебя на Ноке? Это то же самое, что спросить, зачем ты рисуешь мангу. И что это значит? Наполовину ради забавы. Как грубо. Хотела бы сказать, но мне и самое вероятно было бы сложнее найти причину для другой половины, которая не ради забавы. Даже находясь на пороге голодной смерти, я думала лишь о желании рисовать, иными словами, руководствуясь таким же рвением и страстью, те пятеро студентов решили создать Ананоки. Во времена, когда те специалисты еще ничем особенным не выделялись. Верно. Возможно, те пятеро до сих пор ищут вторую половину, которая не просто ради забавы. Однако, если учесть новую информацию, полученную от брата Кайки в самолёте, мы можем предположить ещё одну составляющую часть мотива лидера Гаен, возможно, должна была стать заменой её дочери. О, подобно тому, как сейчас она проецирует свою дочь на тебя, у меня есть теория, что она когда-то проецировала свою дочь на меня. Возможно, это даже можно назвать её юношеской ошибкой. Если так, то подобно тому, как сестрица когда-то спроецировала на меня свою родную младшую сестру, убитую и съеденную клыками бессмертной странности, я могла быть лишь проектом, обреченным на провал. Она вот так между делом раскрывает новую предысторию. Я правильно поняла? Потому что это конец? Настоящая младшая сестра и настоящая дочь. Я была фальшивой младшей сестрой и фальшивой дочерью, поэтому я впервые появилась в историях подделок. Но это объяснение явно притянуто за уши, не так ли? Правда в том, что сестрица проецировала на меня свою настоящую младшую сестру в прошлом, но я не слишком углубляюсь в свои догадки счет Гайан. Я назвала это теорией, но в этой теории полно дыр. Или даже пустот. Возможно, даже уместнее считать, что это была тренировка перед сегодняшним днем. После этих слов на Ананоки мы, наконец, выбрались из дикой части джунглей. Впереди еще оставалось некоторое расстояние, но я, наконец, смогла увидеть асфальтированную дорогу, Дороги, машины и город. Первый рукотворный объект за две недели. Что ж, нет. Если считать ноги рукотворным объектом, то я уже давно на нее смотрела, да и школьная форма, которую я создала, тоже рукотворна. И все же вид городского пейзажа тронул меня до глубины души. Звездное небо еще куда ни шло, но чтобы восхищаться видом простых домов, чтобы однажды свергнуть свою настоящую дочь, которую она бросила, Она создала фальшивую дочь вместе со своими верными кахаями, методично готовясь к конфронтации родителей ребенка, с которой ей однажды предстояло столкнуться. И найдя в тебе идеального судебного художника, она решила встретиться с ней лицом к лицу. Понятно, похоже на то, что могла бы сделать Гаэн, хотя и не похоже на то, что сделала бы мать».